Глава двенадцатая. Эхо прошлого. Казалось, бессилие изматывает даже больше, чем радиация. Север метался по яме, пробовал на прочность цепь, но снова и снова терпел неудачу. Если бы не здоровенные эхо-таканы, падающие на дно ямы, Лука бы умер. Объедков, которыми его кормили, не хватало даже на поддержание жизнедеятельности. В конце концов он смирился, убеждая себя, что встреча с таинственными жрецами Двурогова как-то изменит ситуацию. Ему хватило бы и нескольких часов в не столь опасном месте, чтобы отсвободиться и накопить энергию колеса. Здесь же пышущий от столба идентифицированного метаморфизмом как урановой проклятия Двурогова жарило так, что выжигало все ресурсы. Тело Севера таяло с каждым днём, проведённым в яме. С ним никто не разговаривал. Охраняющие его мутанты просто бросали объетки и уходили. А смене дня и ночи он догадывался по тому, как меняла окраску верхняя часть ямы, но даже тьма тут не была абсолютной. Очевидно, в помещении наверху всю ночь горели факелы. На третий день после встречи с агретоном в яму спустили верёвочную лестницу. Перекрученный мутант Родх Напарник разговорчивого Дубины проворно шлеш на дно и, угрожая Северу копьём, сказал: "Встал к столбу, руки за голову и без глупостей". Север сделал вид, что послушался, а в следующее мгновение вырвал оружие, переломил и схватил Родхой железной хваткой за горло. "Ну же, метаморфизм, вот тебе органика, поглощай!" Мутант вон сочувствовал, но где-то там вот-вот должны были принести в жертву кору, и Лука откинул жалость. Ротх захрипел, засучил ногами, поднятые и прижатые к столбу, рогу двурогого. И ничего. Без энергии колеса даже поглощения не сработало. Спустя минуту наверху замаячили силуэты, задвигались шестерёнки, платформу начали поднимать. Лука отпустил Ротх, и тот свалился на землю, закашлялся, держась за горло. Север невозмутимо встал спиной к столбу, сложил руки за головой и проговорил: Дома будешь командовать, ротх. Перекрученный мутант поднялся, посмотрел с ненавистью, но ничего не сказал, лишь отошел подальше и задрал голову. Там наверху незнакомые, гороподобные шуперы начали спускать в яму неуступающего им в размерах мутанта, черного как смоль. Кожа его, казалось, поглощала свет, и цвет им её здоровяк выделялся даже в тьме ямы. Пользуясь его беспомощностью, Ротх прищёлкнул металлический, как и у Луки ошейник, с цепью ко второму столбу. "Да играл же Тэнкстен", сказал он, кивнув на нового соседа Севера, и гагкнул. "Резво начал, быстро кончил вместе с тобой, Север". Лука резко дёрнулся вперёд, цепь громыхнула. Ротх отскочил, споткнулся и свалился, ударившись о стену. "Кто это?" поинтересовался Север. поняв, что привычка короткая и ему ничего не грозит, ротх быстро успокоился и с ней зашёл до ответа. "Танксты нам погоняют. Слышал, как и ты быстро заверховодил, подмял под себя несколько отрядов. Правда, что ты альфа-верховода мёртвого глажа кончил?" Север не ответил. Ротх немного подождал, осторожно подобрал обломки копья и полез из ямы. Платформу спустили. Вскоре наверху никого не осталось. Лока приблизился ко второму смутно знакомому пленнику, к где-то ему раньше доводилось его видеть. Отнечего делать он принялся рассматривать соседа. Такого человека он встречал единожды в темнице столицы, куда угодил за сломанную ключицу Карима Ковачара, сына трактирщика Нимании. Тут чёрный заключённый назвался Терантом и сказал, что он из Харов, а это расовых воинов из большого мира. Из прошлой жизни потянуло тепло, аж сердце заколотилось, но сходство едва угадывалось. Тут кхар был огромный, сильный, и звали его Теранд. Этот же, отощавший, постаревший, и даже кожа у него была какая-то сморщенная. Да и назвали его по-другому Танкстоном. Чёрный лежал неподвижно, только его грудная клетка вздымалась и опадала. Лука пощупал его пульс. Сердце кхари билось. Ожидалось только ждать, когда он начнётся. Спустя несколько часов сосед протяжно вздохнул, открыл глаза, завертел головой, зазерился и подёргал цепь. Видимо, понял, куда угодил, успокоился и сел, скрестив ноги. Ноздри пленника рождавались, лоб блестел от пота. Очухался? спросил Север. Вроде того. Мы на рогах двуроговые, я так понимаю, спросил сосед, окидывая взглядом два столба, от которых исходило едва заметное свечение. Точно. За что тебе тангстан? сосед соощрился, всматриваясь в лицо Севера, кивнул. Погоди. Ты же Север? Он? Ну да, так тебя и описывал народ. Похоже, я здесь из-за тебя. Как так? Странный ты. Явился изне откуда, подмял несколько рейдерских отрядов, рванину. Это запрещено? Да я такой же, ухмыльнулся чёрный. Видать, пока я такой был один, агретон не сильно напрягался, но когда сразу два странных заверховодили, полелось через край. Чаша параноя верховного шамана переполнилась. Агретон заходил ко мне, угрозил жрецами. Но у него в его силах справиться с состребителем, и дорогой его знает, с чего он меня так назвал. "Ой, тебя выстребитель записал", хохотнул Тангстон. "Потому и не убили. Легенды пустыши полны противоречий. Виде шли трактовка пророчеств удел шаманов, и те так же трактовали, что уже сами путаются. И по их же словам, выходит так, что избранный, то есть мутант, что принесёт пустыням свободу". имеет те же признаки, что и истребитель, который их уничтожит. Ага, но я тебе скажу, что это все бред. Просто поверь, потому что Тангстен осекся. А ты Кхар, да? решил уточнить Лука. Тебя часом в прошлой жизни не Терентом звали. Тангстен прищурился, впиваясь в севера черными как ночь глазами. Его взгляд напоминал взор оружейника, выбирающего нож. Взвешивает рукоять, проверяет заточку. Мы встречались. Прошлепел он и сел, скрестив ноги. На арене? Не помню тебя хоть лицою, смутно знакомое. Кто ты такой, Север? Откуда? Так это и есть тот самый Кхар. Сердце забилось чуть быстрее. Лука хорошо помнил аттическую заботу Тернта в темнице. Штав императором он пытался найти Кхара, но не сумел. И вот они встретились в пустырях, в убежище на рогах Двурогого. Первым порывом было обрушиться на старого знакомого, расспросить, как дела в империи, видел ли он Кору, но Лука запасса терпением. Выдавать при каких обстоятельствах они познакомились, он не собирался, но решил сразу продемонстрировать осведомлённость, чтобы Чёрный общался с ним на равных. Вряд ли Танк Штентерренд поверит в странников и метаморфизм. А учитывая, что к Харрис большого мира байки про пресвятую мать он просто высмеет и решит, что Север неискренен. Не могу сказать, кто я, ответил Лука, чуть подумав. Но прибыл из империи. В прошлой жизни я выглядел иначе, и мы встречались. К Хартеранд. Вот значит как. Прирожденный воин Теранд понимал, что есть вещи, которые лучше не знать. Ненадолго он замолчал, поглядывая на Севера. Перебирая в памяти лица и ситуации, когда они могли встретиться, не узнал, ждался и пустил всё на самотёк, видимо, поверил, что север и в самом деле выглядел иначе. Долгое время оба молчали, думая каждый о своём. Мысли о прошлой жизни напомнили Луке, зачем он здесь. Самое время было спросить, вдруг Тэрэн что-то знает о сестре. Ты недавно в убежище. Может, видел девушку Корву? Она норм. Харкивну. Видел. С ней всё в порядке. Кто она тебе? Близкий человек. Слышал, что её готовят в жертву двурогам. Что это значит? Её убьют? Я в пустошях шестого месяца с ней зашёл до объяснений, Хар. Но мне не доверяют и в такие тонкости не посвящают. Убей, достань, привези. Вот мои функции. А зачем мы здесь? Это ведь не изощрённый способ казни. Гораздо хуже Север. Как я говорил, шаманы мне не доверяют, а потому устроили проверку, чтобы выяснить, как справляюсь с проклятием Дворогова, не будучи истинным мутантом. Что за проверка? Как обычно у Агретона, отвели в пещеру к жрецам, где я пробовал сутки. Затем Агретон вернулся, и из разговора я понял, что меня собираются готовить в суперы. Рога Дворогова один из этапов. Том я вырубился, очнулся уже здесь. Думаешь, двурогие существуют? спросил Лука. Не знаю насчёт него, но пресветую мать видел собственными глазами. Так что на вопрос существует ли двурогие, мне нечего ответить. Скорее да, чем нет. Ведь если есть добро, необходимо и зло. Таков закон равновесия. Лука мог бы много рассказать кхару о вселенской гармонии и о чкахцуе. Но признаться и сам пока не до конца понимал, что хорошо, а что плохо. Убив Игната Сверепова на арене, он был награжден очками ЦСУ, а расправившись с девяткой пиратскими капитанами, ушел в минус. Значит, нас готовят в суперы. На счет тебя не знаю, к жрецам-то тебя еще не водили, а вот меня, да, чтобы их глубинный черв сожрал. А что в этом плохого? Суперы, конечно, сильные и могущественные, но с головой у них начинаются проблемы. Точнее, с мышлением север. Стать супером всё равно что принять рабство, причём, как я понимаю, местные мозголомы делают так, что ты сам будешь стремиться подчиниться шаманам и жрецам без принуждения. Убьют двух крыс одним камнем, заполучат нового супера и избавятся от потенциального стребителя. Сверху донесли шаги. Шорх. Но никто не появился. Северу смехнулся, задрал подбородок, показывая, что кто-то греет тушу. Забавно, но я совершенно чистый, собирался остаток жизни провести с мутантами в пустошах, ведь в империю мне ход заказан, сказал к харуже в голос для охранника, который наверняка подслушивал. Будучи тупым супером, я принесу гораздо меньше пользы. Он смотрел с сочувствием, видимо, уверенный, что сокамерник скоро умрет. Север же догадывался, что совершенный организм Кхара способен противодействовать радиации, пусть и не так успешно, как метаморфизм. Распрашивать о том, как превращают в суперов, смысла не было. Он вряд ли знал о таких вещах. Тем временем Терренд подёргал цепь, посмотрел на столпы и проворчал: "Если мы проторчим тут несколько дней, то получим несовместимую с жизнью дозу облучения, то есть проклятие двурогого радиации". "Giveno прошептал Север. Танкштенд подскочил, цепь зазвенела. Он рванул к Луке и прошептал негромко, чтобы не услышали наверху. "Радиации? Впервые вижу здесь человека знакомого с этим словом. Ты из большого мира?" "Я родился в столице Тарант, но знаю о генетическом отребье, заселившем так называемую империю, о генетически совершенном роде ратакантов, сияющей королевой Тайры во главе." "Кто ты такой, твою мать?" перебил Чёрный. Шевер поманил к Хара и когда тот приблизился, прошептал: Император Маджуро IV